Дико смотрел он из этого угла. Ни черта нельзя было добиться от ошелевшего полубезумного старика. Видимо, когда задула пурга, Пыныч, давно уже растерявший от бездельной жизни в поселке все навыки, испугался и гнал вначале собак. Потом они легли в снег отлеживаться. И чем дальше, тем больше к нему в темноте приходил страх. И уже не помня себя, он поднял упряжку и стал погонять, убегая от страха, а может, от криков Муханова. Собаки сами притащили его в поселок. Подняли на ноги весь поселок. В смутных сумерках декабрьского полярного дня Самолет Ан-2 утюжил тундру. Нашли Муханова через пять дней. Нашел его неугомонный только, который все эти дни, не зная устали, мотался по тундре на коротких лыжах и стали уже опасаться, как бы и он не пропал. Только нашел Муханова в русле Китама, в снежном надуве под чахлым кустом. Бывалый солдат дисциплинарных батальонов не растерялся и правильно сообразил выйти в русло, чтобы по нему дойти до рыбалки. Но еще правильнее было бы просто лежать. Выбился из сил, прилег. Промокший от пота кухлянка уже не грела. Лежал он весь в комке, притянув колени. Только голову в последний, видно, момент откинул. Так в комке его и привезли в поселок. Шапка где-то была потеряна. Снег забил рыжую мухановскую шевелюру. И оттого он казался седым. Стояли молча. Слышно было, как за стенкой девчоночьим тонким голосом плачет Люда. Плакала фельдшерица о коротком месячном счастье. «Хорошо, что песы его не нашли. Найдут, обязательно обгрызут все лицо, и бывало кишки выедают», — сказал братка. Мутные слезы текли по безалаберному Браткиному лицу. Федор угрюмо сказал Гаврилову. «Говори, где могилу бить. Крест или столбик со звездочкой прикажешь поставить председатель». Санька стоял рядом с одеялом, на котором лежал Муханов. Он все смотрел и смотрел на его необгрызенное писами лицо. Глаза у Муханова были открыты, только лед скопился на них. И Саньке казалось, что сквозь этот лед смотрит на него Колька Муханов. Спазма все больше сжимала ему горло, а потом в черепе где-то изнутри Возник огромный ком, опухоль, и она отдавила на череп так, что, казалось, голова сейчас лопнет. Санька растолкал людей и пошел прочь от разговоров о выйденных кишках от мухановского взгляда. Где-то на полдороги его поймала Зинка-продавщица, схватила за руку, втащила в дом, потом... «Пей!» влила в горло полный стакан коньяка. Опухоль в Санькиной голове все росла, Давила с неодолимой силой, И коньяк не мог заглушить ее. Зинка сидела напротив на стуле, Курила папиросу. Потом грубо сказала, «Ты плачь, красивый москвич, У всякого свое горе». Только счастье не у всякого свое. Ты мухановским счастьем теперь жив сидишь. И от этих слов лопнула, наконец, опухоль в мозгу у Саньки.